Она так и сделала, но на следующий день все повторилось, и на третий тоже. «Мне лучше поехать к доктору», — решила она, наконец, выходя из ванной с побелевшим лицом. «Мне ужасно плохо. Не могу ничего есть. Должно быть что-то вроде гриппа». «Вы уверены, что это именно грипп?» — спросила Элли с преувеличенной старательностью разглаживая простыни. — Что ж еще? — пожала плечами Валентина, отодвигая чашку с кофе, опасаясь, как бы сам вид темной жидкости не спровоцировал очередной приступ тошноты. — Когда у вас в последний раз были месячные? — без обиняков спросила горничная, взбивая подушки. — Не знаю, а какое это имеет отношение к моему недомоганию? «Самое прямое», — твердо объявила Элли. «Такая сообразительная женщина, как вы, иногда бывает просто ужасно бестолковой. Тошнота по утрам и отсутствие месячных лично мне говорят только об одном». Валентина бледнее рухнула на подвернувшийся табурет. «Не может быть! Невозможно!» — Ну, — пожала плечами Элли, сочувственно вздыхая, — вам лучше знать, но на вашем месте я немедленно отправилась бы к доктору. Валентина благоговейно провела рукой по животу. — Ребенок? — тетя видала. Такого она даже представить себе не могла. «Позвоните доктору Хеллману Элли и передайте, что я хочу приехать к нему сегодня же утром. А студии? «Потом позвоните мистеру Ракоши и скажите, что я немного опоздаю. Сегодня утром я на студии не нужна и не нарушу его графика». Элли выполнила распоряжение хозяйки, опасаясь, однако, что если та действительно беременна, нарушится не только график, но и вся дальнейшая жизнь режиссера и его звезды. Никаких сомнений, объявил доктор Хелман, когда Валентина встала с кресла. Примерно двухмесячная беременность может быть чуть больше. Доктор Хелман прекрасно видел, кто перед ним стоит и знал также о том, что его прославленная пациентка не замужем. «Сам я не делаю аборты, но могу со всей ответственностью порекомендовать доктора Гремерси, очень знающий, а главное, неболтливый человек. Потом вам понадобится неделя отдыха, но через 10 дней вы снова можете сниматься, словно ничего не произошло». «Валентина?» Недоуменно возрелась на него. — Я вовсе не собираюсь сделать аборт, доктор Хелман. На этот раз удивляться настала очередь доктора. — Но, дорогая, у вас просто нет иного выхода. Надеюсь, вы читали все, что напечатано в вашем контракте мелким шрифтом? — Аморальное поведение. Все студии тотчас же закроют двери перед женщиной, — так открыто выставляющие свои сексуальные связи, либо аборт, либо замужество, дорогая. Все остальное, поверьте, будет профессиональным самоубийством. Валентина натянула перчатки. «Лучше это, чем хладнокровное убийство моего нерожденного ребенка», спокойно возразила она. Доктор Хельман пожал плечами. — Я считаю, что вы делаете огромную ошибку, но дело ваше. — Возвращайтесь, если передумаете. Я дам вам рекомендательное письмо к доктору Грэмерси. — Спасибо, доктор Хельман. кивнула Валентина, направляясь к двери. — Вряд ли мы увидимся снова. Прощайте. Валентина села за руль желтого пирса Роу, не позаботившись по обыкновению повязать голову шарфом и надеть темные очки. Время покатилось вспять, и Валентина снова увидела молодую женщину с ребенком на руках, шагавшую по выжженной солнцем земле к монастырским воротам. Женщину, которая отдала свое дитя и никогда не вернулась за ним, даже не написала. Руки стиснули рулевое колесо. Младенец, которого она носит, не останется одиноким и брошенным. Его будут любить и лелеять. У нее перехватило дыхание от невыразимой радости. Это ее, малыш. Ребенок видала. До конца съемок остается всего месяц. Она без труда сможет досняться, не вызвав ничьих подозрений, но потом... Никаких фильмов, по крайней мере, на год. Валентина включила зажигание и отъехала. Ей понадобится хороший гинеколог. Одну из комнат дома придется переоборудовать в детскую. И вообще предстоит так много сделать. Купить детскую одежду, кроватку, коляску. Валентина направила автомобиль в поток машин и поехала к Родео-драйв. Ей необходимо встретиться с Видалом и немедленно сообщить ему новости. Ветер развивал непокорные пряди, и Валентина запрокинула голову, наслаждаясь прохладным дуновением. Они не собирались иметь этого ребенка, но так уж случилось. Они станут родителями. Увидала есть шесть-семь месяцев на то, чтобы убедить Кориану дать ему развод и узаконить их отношения. Малыш должен иметь отца. Валентина направлялась к студии. И у нее и увидала денег больше, чем нужно. Какое бы лечение не потребовалось Скориане, она ни в чем не будет нуждаться. Валентина понимала, что видал человек долго, но сейчас всего важнее их нерожденное дитя. Развод в Мексике обычно занимает несколько месяцев, меньше, чем через год они смогут стать семьей. Охранник поспешил открыть ворота студии и почтительно поклонился, но Валентина ничего не замечала вокруг. Она была уверена, что, видал, обрадуется так же сильно, как и она. «Они никому ничего не скажут. Валентина возьмет отпуск, пока развод не будет признан официальным, и, поженившись, они смело встретят вместе любые бури и невзгоды». После оглушительного успеха королевы-воительницы Тео продолжал настаивать, чтобы партнером ее оставался Роган. Со временем душевные раны актера затянулись, и он давно уже забыл о своей несчастной любви. Недавно Роган женился на романе «Де Санте», и этот брак быстро помог им заработать прозвище «Скандалисты-тенанты». «Привет, Роган!» Окликнула она актера, выходя на площадку. «Где видал?» «Говорит с кем-то по телефону в своем офисе. Отказался взять трубку прямо здесь». Валентина кивнула и направилась к бунгало Видала. Между ними не было секретов. Он не станет возражать, если она ворвется во время делового звонка. Валентина улыбнулась, неожиданно удивившись, как может он оставаться в полном неведении, что их жизни должны так разительно перемениться. «Она исчезла!» — взвизгнула Хейзл Ренка, по-видимому, не находившая себе места от тревоги. Я так и знала, что она на грани очередного срыва. Все эти дни она была такой раздраженной и капризной. Сегодня утром едва не сцепилась с чеем. Я пошла за снотворным, чтобы подавить приступ, пока не поздно, а когда вернулась в гостиную, она исчезла. — И взяла машину? — Да. — Дузенберг. Я сейчас приеду. Она в одной ночной рубашке всклипнула. — Хейзл. Я проверила все ее платья и халаты на месте, и пальто тоже. — Иисусе! — видал, швырнул трубку на рычаг и вышел из-за стола как раз в тот миг, когда сияющая Валентина открыла дверь. — Мне нужно что-то тебе сказать, — начала она. — Не сейчас, — бросил он, стремясь к выходу. — Мне нужно ехать. — Нет! — вскрикнула она, схватив его за руку. — Это очень важно, — видал. — Пожалуйста, сядь и выслушай меня. Крис, Кориана больна. Я должен немедленно вернуться в Вилладу. Увидимся позже. Поужинаем в Чейсен. — Я сказала, что это важно, — повысила Валентина голос. — Потом, — повторил он, властно взмахнув рукой, и уселся на заднее сиденье Роллс-Ройса. Видал, подожди! Она побежала следом, но было слишком поздно. Машина уже мчала к воротам студии. Валентина застыла, глядя ей вслед. Бурлящая утренняя радость медленно сменялась жгучим гневом. — Кариана. «Всегда кориана».